Глава 10 Серые еще не нападали толком, ну, не считая случая с вами. И то там все слишком странно. Не считая цвета перьев стрелы и того, что они гнались за вами, это все доказательства их причастности. Вот если бы вы все в точности вспомнили, тогда можно было бы предъявить. Но это же бред. Они гнались за нами, напали. Этого должно хватить, чтобы вызвать их как минимум на объяснение. Внезапно испуг исчез, и появилась злость. В зале наступила напряженная тишина. Все замерли. Я поняла, что применила альфа-силу. За этим и поехал Демир. Он наверняка узнает что-то и потребует объяснений. А потом, посмотрев на меня, странным взглядом произнес: Нам не нужна война. К миру мы пришли всего сотню лет назад. А так, всегда были на ножах. То есть убийство Альфа, нападение на его жену, угроза убийства сына — недостаточное основание для объявления войны? Они сами вам дают повод. Сами уже объявили вам войну. Я почти рычала, глядя на мужчин. Они начали попытки воровать ваших детей, и нет повода. Вы, леди Аделла, успокойтесь. Ждем, когда приедет Демир. Вот тогда и будем думать о серьезности всего этого. Альфы всегда умирают. Девушки сами избегают к парам, а вы живы, и сын тоже. Он хоть и чувствовал мою силу, но сопротивлялся. А мы сейчас спросим Дедемир, и что нового он узнал? Я прикрыла глаза и представила второго Альфу. Через пару мгновений он появился перед моим внутренним взором. Есть новости? Он сидел возле костра, укутавшись в плащ. «Можно и так сказать. Серые на свою территорию нас не пустили, а на все вопросы молчат». Послал их альфи свиток, спрашивая о возможности посетить стаю и выяснить причину гибели Альфы Белых и нападения на его семью. Жду ответа. «А поймать кого-то из них и допросить?» «Уже!» Он посмотрел себе за спину. к дереву были привязаны двое мужчин но они говорят только то что им было приказано найти вас и привести в замок к альфе убивать приказа не было и про нашего альфа они ничего не знают тогда ждем ответа и возможно в замке вам удастся что-то узнать моргнув прогнала видение и снова посмотрела на ениса ну что же ждем вестей верно «А я пока соберу отряд для смены охраны башен. Их уже завтра надо сменить на посту. Он вроде как занят делами. Ему не до капризов, женщины». «Прекрасно. Займитесь своими обязанностями», — отпустила ей его. Он встал, а следом почти все войны. Я мысленно попросила остаться начальника охраны и мою правую руку Геделя. Вспомнила, что еще не притронулась к еде. Поковыряв без аппетита каша, взялась за мясо и хлеб. С чаем пошло дело быстрее. Думаю, мне не откажут в перекусе, если я попрошу. Общая комната опустела. Повара быстро собрали всю посуду, нося ее в кухню. В комнате остались мы вчетвером. Я, Амери, Мэя, Гедель. Он пересел поближе ко мне. Что с пленными? Они хоть как-то объяснили поведение своего Альфы? Он хотел любым путем стать во главе стаи. Да и встречи с серыми у него были. Но он никого на них не брал. Его отряд оставался у леса. А сам он исчезал на несколько часов. Ну хоть что-то, планы какие-то на будущее. Он же должен был делиться с ними. Подпитывать мужское эго обещаниями. Я недоумевала. Он обещал им золото и власть. Когда он станет альфой стаи, это все. А в тот день, когда погиб Амери, где они были? Может, хоть это станет зацепкой? Они были у нейтральной полосы леса. Посмотрел он на меня понимающе. А значит, могли участвовать в убийстве? Он их не взял с собой. А когда вернулся, был явно в хорошем настроении. Кровью или чужими он не пах. Но все почувствовали смерть Альфы. Подожди, волк, вернувшийся из леса, ничем не пах? Или не пах альфа и серыми?» Мелькнула в голове странная догадка. «Я не уточнял». У мужчины мелькнул во взгляде интерес. «Уточню всех сразу, чем точно пах или не пах их альфа. Мне кажется, это важно». Поторопила его. Он встал и быстро ушёл. Забрала наевшегося сына Умея и поднялась. «Мне надо дошить сорочку и приняться за еще одно дело». «Скажи, где можно взять удобные мягкие сапоги?» «У нас есть кладовая. Могу подобрать. На твою ногу?» Мэйя хоть и удивился, но не подал виду. «Новые?» — уточнила я. «Можно и новые?» «Вот такого размера». Я прикинула ладонями и отмерила по руке Мэйе. «Совсем мягкие?» В его глазах мелькнула улыбка. «Да, я буду наверху, на втором этаже». Пошла сначала наверх к себе, зайдя в ванную, пересмотрела куски тканей, выбрала нужное. Спустившись на второй этаж, зашла в гостиную, кабинет. Уложила сына в люльку и взялась снова за шитьё. Шила и думала. Мэй изменился. Глаза стали другими, словно в них появилась жизнь. Да и после того, как появилась возможность мыться. Его борода и волосы стали расчесанными, облагороженными. И пах он вполне приятно, травами. Не совсем понятно, зачем ему борода. Все мужчины ходят здесь без бороды. А если она и есть, то я видела только короткие, что он прячет. Через час я мысленно обратилась к повару, попросив принести мне перекусить. Простая сорочка уже была почти дошита. Осталось только вставить кружево на лямочки и под грудь, сделав более жесткими лиф и подол. В дверь постучались. И сначала пришел повар, принес еду. Поблагодарила его, убирая шитье от любопытных глаз. Следом пришел Мэя, принес мне то, что я попросила. Спасибо. Скажи, почему вот так воспринимается все волками? Почему такое спокойствие? потому что это обыденность». Мэйя присел рядом. «Убийство Альфы? Нападение на меня? Обыденность?» «Да. Альф убивают, делят власть. До старости ни один Альфа еще не дожил. А ты жива. А если бы убили, а тебе бы никто и не узнал. Продолжили бы делить власть около замка. Какой-то бред. Зачем убивать стариков?» А потом, подумав, спросила. «Поэтому трое Альф у меня здесь?» «Их изгнали из стаи?» «Потому что они не смогли удержать власть?» «Я сейчас пребывала в шоке». «Да, поэтому они здесь. Хотят жить». «При хорошем раскладе Альфи оставляет жизнь, и он уходит», — пояснил Мэйя. «Что за мир? Убивать стариков?» В голове помутилась. «Я, не соображая, что делаю, встала и вышла из комнаты». Поднялась на третий этаж, оттуда на чердак. Распахнув дверь на небольшой балкон, я выскочила на него уже волчицей. Когда я успела принять оборот? Мой первый приказ. Уперевшись лапами в каменный пол, мысленно направила Альфа силу на всех волков. Я чувствовала, как меня слушают. Все. Я точно знала, что даже дети меня сейчас воспринимают как Альфу стаи. Я запрещаю убивать Альф, если они уже постарели и им есть замена. Если Альфа сам желает сдать свои полномочия, то он должен остаться жить. Всех, кто уже покинул свои стаи, замок ждет военные охранные отряды. За вами опыт боев и жизни, мудрость прожитых лет. Я словно заглядывала всем им в глаза, запечатлевая образ каждого, находясь десяток мужчин, живущих в палатке в лесу. «Что нужно от нас, Альфе?» — произнес один из них. «Клятва верности и посильная помощь!» — посмотрела в глаза каждому. Там была тоска и обречённость. «Мы дадим тебе клятву!» — кивнул он. Мужчины встали в круг и начали зачитывать слова, в конце надрезая себе ладони и сбрасывая капли крови на обледенелую землю. «Принято! Жду в замке!» Я сбросила видение стаи и внезапно почувствовала жуткую тоску. Задрав голову, завыла, изливая боль потери. Когда воздух в лёгких закончился, я опустила морду, вернувшись на чердак, цокая когтями по каменному полу, вернулась в гостиную. Упала на шкуру возле камина и, шумно вздохнув, положила морду на лапы. «Не грусти, боль пройдет. Ты еще встретишь того, кто сможет встать рядом плечом к плечу. Мэй поднялся с кресла, держа в руках волчонка. Положил мне сына возле морды и внезапно погладил по голове. Я зарычала, отгоняя его. Нечего меня жалеть, я справлюсь. Мэй кивнул, словно соглашаясь, и ушел. Я, облизав сына, подставила ему свой бок и, прикрыв глаза, начала дремать. Чувствуя, как малыш нашел удобное положение и, приткнувшись ко мне, уснул.